какие личные причины послужной список портера один из лучших но вы сказали что он поссорился с женой я это сказал не помню вот так подумал мэри уейл живут у него стянулся в тугой узел боли вы предложили это в качестве возможной причины послать команду из двух человек, но с теми же инструкциями я ничего такого не помню мэри Уэйл это вы послали джанверта и гриннели в эту орегонскую крысиную нору и теперь сидите здесь с извинениями. Когда портер пропал, вы сделали официальные запросы. отпшнике пропавшим предположительно в этом районе. Новый поворот подумал Мэри Уейл. если он пройдет, Перуджи получит выгоду. Если нет, вся вина пойдет на меня. Ловко придумано. А вслух сказал: « Я полагаю, именно этот шаг вы предпримете, когда прибудете в орегон. Вы чертовски догадливы. Сам шеф, вероятно, слушает, подумал Наривайл. О боже, зачем я влип в это дело? Сообщили вы новым командам, что я лично буду руководить, спросил Перуджи. Я говорил им об этом, когда вы меня вызвали. Очень хорошо. Я вылетаю самое позднее через час и встречу новые команды в Портленде. Я сообщу им об этом, — выговорил Мэри Вейл с миной покорности судьбе. И скажите им следующее. Скажите им, и я хочу, чтобы это было подчеркнуто, что операцию необходимо вести с предельной осторожностью. Ничего показного. Понятно? У Хеллстрома влиятельные друзья, и хочу напомнить, что экология – взрывоопасная штука. Хеллстром сказал правильные слова правильным людям, и они считают его экологическим мессией. Ну, к счастью, есть и другие, кто понимает, что он просто сумасшедший фанатик, и я уверен в успехе. Все понятно? Да. Да. Мэри Вейл не пытался скрыть горечи. Шеф прислушался к Перуджи, в этом не было сомнений. Представление. Подготовка козла отпущения. Имя козла, разумеется, Мэри Вейл. «Сомневаюсь весьма сильно, что вы меня правильно поняли», — сказал Перуджи. «Но, вероятно, вы поняли достаточно, чтобы следовать моим инструкциям». не допуская более постыдных ошибок. На линии раздался щелчок. Мэривейл вздохнул и положил трубку. «Признаки очевидны. В случае неудачи пальцы будут показывать только в одном направлении». «Ладно, ему случалось попадать и не в такие переделки, как, впрочем, и других подставлять таким же образом». Есть только один выход. Необходимо переложить ответственность. Но сделать это надо мягко, чтобы казалось, будто все по-прежнему в его руках. Естественным кандидатом казался Джанверт. Сначала следует назвать коротышку номером два в том проекте, сразу после самого Перуджи. руджи не сказал кого он хочет видеть номером 2 а здесь он допустил ошибку если пируджи изменит это назначение что весьма вероятно тогда он станет ответственным за действие нового 2 коротышка представлялся удобным выбором пируджи несколько раз давал понять что не полностью доверяет джанварту Но этот маленький человек отличался изобретательностью и находчивостью. Выбор следует отстаивать».